Ирина Мясникова. Женская сила. Женщина служит мужчине. В этом её призвание. Приятным задушевным голосом вещал из проигрывателя чрезвычайно модный психолог-волшебник экстрасенс профессор Зелинский. Пока она не найдёт своего мужчину, женщина может кокетничать, обманывать и даже предавать, то есть проявлять по отношению к субъектам противоположного пола то самое, всем известное, женское коварство. Но когда женщина наконец мужчину выберет, она будет честно служить ему, отдавая свою огромную мистическую энергию. Именно эта энергия делает из мужчины мужчину и позволяет ему достигать высот, о которых он мог бы только мечтать, вернее, высот, о которых он даже не подозревает. Зал при этих словах отозвался удивительным вздохом и замер. Вместе с залом замерла и Таня виноградова. Да-да, продолжал психолог. Женщина наделена просто колоссальной мистической энергией, и, наверное, это уже не для кого ни секрет. Для Тани это было секретом большим. Она тяжело вздохнула, выключила проигрыватель и решила пойти покурить. А заодно и посмотреть на мужчину, которому она служила вот уже скоро 15 лет, отдавая всю свою колоссальную мистическую энергию, если, конечно, верить этому психологу. Таня взяла сигареты и по пути на лоджию заглянула в спальню. Белов тихо постановол, пристёгнутый к апельницам. Доктор расположился рядышком в глубоком кресле и безмятежно дремал. Да. По всему видно, что Таниная мистическая энергия пошла куда-то не туда. Вернее, псу под хвост она пошла. Вот что. Таня вышла на лоджию и закурила. Она отодвинула раму, и сразу всё вокруг зазвенело детскими голосами и звуками большого города. Таня подумала о Гришке, которого пришлось на время отправить к родителям, и ей захотелось плакать. Хорошо ещё, что родители теперь живут неподалёку, и ребёнок может по-прежнему ходить в свою школу. Очередной запой Белова на этот раз длился всего 4 дня. Уже на третий день он бродил по дому со стеклянными глазами, бросался Тане в ноги, просил прощения и доктора Таня не торопилась, по опыту зная, что сразу вызывать Белову доктора бесполезно, его нужно немного помориновать, чтобы ощутил в полной мере необходимость этого доктора. Перепугался чутка. В глубине души Таня надеялась, что во время запоя Белов наконец увидит какую-нибудь жуткую страсть и решит навсегда завязать с пагубной привычкой. Видит Жолк аши каких-то там чертиков и зелёных человечков. Но Белов, судя по всему, никаких чертей во время запоев ещё ни разу не встречал. Ему просто было плохо физически. Белов очень любил себя и больше всего на свете боялся, что с ним случится инфаркт. Поэтому доктора просил сам и под капельницей ложился с радостью. К регулярным запоям супруга Таня уже давно приспособилась, и она приспособилась, и её родители, и даже Гришка приспособился. При первых признаках отцовского погружения в нирвану он собирал свой рюкзачок и выказывал Тане готовность следовать к бабушке. Вот за это, Таня хотела бы придушить Белова собственными руками. За это и ещё за то, что в Нирвану он направлялся обычно в самый неподходящий момент, безжалостно ломая все их семейные и совместные планы, будь то элементарный поход в гости или отъезд в отпуск за границу. Без разницы. Два раза Таня уже уезжала вместе с Гришкой, оставив невменяемого Белова дома под присмотром свекрови. Один раз, правда, ей всё-таки удалось запихнуть Белова в самолёт и дотащить до отеля, но потом она проклила всё на свете, особенно систему всё включено. Таня услышала за спиной какое-то движение, обернулась и увидела доктора. Доктор была симпатичной и незнакомой. Постоянный доктор Белова, как выяснилось, ушёл в отпуск, и Тане тут же нашли другого, который ничем не хуже, как утверждал заведующий клиникой. Таня, конечно, подозревала, что доктор, регулярно выводивший Белова из запоя вот уже на протяжении 5 лет, ушёл совсем не в отпуск. Скорее всего, тоже валялся где-то под капельницами. Танин жизненный опыт свидетельствовал о том, что специалисты по выведению из запоя все как один алкоголики, подшитые или завязавшие сами с помощью невероятных усилий. И этот новый, который симпатичный, наверняка тоже из этих Жаль, Свидуш очень приличный, одет хорошо и глаза добрые. Можно я к вам присоединюсь? Поинтересовался доктор, доставая сигареты. Конечно. Таня подвинулась, давая доктору место у открытого окна. Доктор закурил и выглянул в окно. Хорошо тут у вас, высоко и дышится свободно. С той стороны ещё лучше, там терраса на застеклённая, зимний сад и вид на залив. Только курить там нельзя. Почему? Если курить везде, то квартира будет похожа на пепельницу. Я вот определила место для курения тут, на лоджии. Здесь и вытяжка есть специальная. А что же вы делаете на застеклённой террасе с видом на залив? Пью вино и любуюсь окрестностями. Странно, нелогично. Любоваться окрестностями лучше всего с бокалом в одной руке и сигаретой в другой, так и задумалась. А доктор, пожалуй, прав. Соображает. Выходит, опростоволосилась я. Просто пью и любуюсь видом я очень редко, а курю часто. В последнее время пачка в день уже уходит. Это плохо. Очень. Во всех смыслах. И здоровье своё курением губите, и терраса с видом на залив простаивает. Доктор нравился Тане всё больше и больше. Она даже машинально поправила прическу и мысленно порадовалась, что глаза у неё накрашены. Мы скоро закончим. Надо сказать, что супруг ваш имеет железное здоровье. Организм восстанавливается просто моментально. Это удивительно, я такого ещё никогда не видел. У него уже даже чувство голода появилось. Вот оно как, танену голову посетила блестящая мысль. Вот куда моя колоссальная мистическая энергия пошла. Точно, псу под хвост. Вы его сейчас чем-нибудь лёгким покормите, бульончиком, например, продолжал доктор. Ага, или дубиной по голове. Мне бы больше дубины понравилось. Я вам вместо дубины шприцы большие оставлю и ампулы. Ему сейчас курс и к восстановительный с минералами не помешает. Глюконата кальция очень хороший укол. Кстати, весьма болезненный. Вот и получите удовольствие, не хуже, чем если с дубиной. Спасибо вам, доктор. Не за что. У нас в клинике пациенты постоянные, любимые, на обонементе, можно сказать. Опять же подшиваться ни в какую не хотите. Так что мы без работы не останемся. Что подшиться-то не желаете? Хорошее дело. Я вот сам подшита и ничего. Надо же! А ведь я так и решила, что вы из этих. Таня сразу подумалась, что, наверное, тянет ее на алкашей. Вот и доктор этот ей приглянулся. Или это алкаши к ней притягиваются? Но у вас, доктор, работа другая. Вы не праздники организовываете, а их последствия ликвидируете. Видите, так сказать, результаты пагубного воздействия алкоголя на организм? Невооруженным глазом. Оно, как на каждом вызове, вас будут ждать фуршет, танцы-шманцы, клоуны и Эдита Пьеха. Сама, сама. Впрочем, не обязательно она. Все от бюджета мероприятия зависит. Может и о невеске, например, быть. Или о Садулин Альберт. Помните, Орфей полюбил Эвридику. Сейчас так уже петь не умеют. Петь не умеют. А может даже Алла Борисовна или Шакира, но это уже, если у заказчика совсем с деньгами зашкаливает. У нас в Питере всё-таки Асадулин чаще на праздниках бывает. И что, супругу вашему обязательно надо с Альбертом водки дерябнуть, иначе праздник не состоится? Нет, что вы? Артисты на мероприятиях никогда не пьют. Приходят, отрабатывают и до свидос. А вот заказчики на радостях. Представляете, искушение-то какое? Огромное искушение. Супруг же мой, по сути, вроде как-то мода. Сам лично, что ли, праздники проводит? Вроде бы, я так понял, у него целая фирма по организации праздников имеется. Конечно, у него в фирме ребята молодые и талантливые есть, но иногда и самому приходится для особых заказчиков. И вот результат. Прямо скажем, производственная травма. А если он еще при этом подшит и будет, так и вовсе помрет. Таня Горис намокнула рукой и уставилась в окно. «Вот-вот». Татьяна Александровна, оправдавайте жилете. А ещё чего-то про Дубину говорили. Ну, жилете, жилете. Только про себя не забывайте, вас-то кто-нибудь жалеет. В голосе доктора прозвучало что-то такое, от чего Тане захотелось зареветь. Нет. Меня только я сама и жалею. Врёте. Не жилейте вы себя ни капельки. Доктор погрозил Тане пальцем, потушил сигарету и пошёл в спальню отстёгивать Белово от капельницы. Таня поймала себя на желании выкинуть сигарету в окно. Да что там, сигарету ей захотелось вытряхнуть туда всю пепельницу. Борясь с искушением, она тяжело вздохнула, закрыла окно и отправилась в кабинет Белова за деньгами. Свои деньги на выведение Белова из запоя Таня не тратила никогда, принципиально. Ну или, вернее, будет сказать, что Белов никогда не пропивал столько, чтобы не было чем заплатить за выведение из запоя. Уж то, что о деньги у Белова всегда водились. В квартире Белова в специальном отделении она не нашла ни кошелька, ни ключей от машины, ни документов на неё. Это было странно. Шарить дальше в портфеле супруга Тане совсем не хотелось, и она решила, что разберётся с этим делом потом. Она сунулась в ящик стола и обнаружила там увесистую пачку пятитысячных купюр. Похоже, последний корпоратив удался на славу. Да. При всех недостатках Белова у него было одно очень большое положительное качество. Он умел зарабатывать деньги. Правда, заработанное он обычно в пьяном угаре распихивал по самым неожиданным местам. Может пропить боялся. Зато радовался потом, обнаружив такую вот заначку, как мало ребёнок. Слава богу, за пределами кабинета Белов деньги никогда не прятал. Соображал всё-таки, что ребёнок в доме. Таня успокоилась, наверное, и свой кошелёк и ключи с документами на машину куда-нибудь запихнул. Она расплатилась с доктором, закрыла за ним дверь и заглянула в спальню. Белов сладко спал. Благодаря капельницам, гадостных миазмов в воздухе ощущалось гораздо меньше. Таня приоткрыла окно и опять пошла на лоджию покурить. Слушать психологический тренинг больше не хотелось. Надо сначала переварить услышанное. Вспомнили слова доктора о том, что её никто не жалеет. Неправда, ваша дяденька доктор, подумала Таня, затягиваясь очередной сигаретой. Конечно, мама с папой меня не жалеют, а осуждают. Им Билов никогда не нравился. Папа его так и вовсе проฉилыгы сразу прозвал. Конечно, родители меня любят, но вот чтобы пожалеть «Нет, никогда. Считают, что я сама во всём виновата. Это факт. И Гришка меня просто любит. Так и Белова он любит. Несмотря ни на что. Папка как-никак. Как же папку-то не любить? Зато вот лучшая подруга Ирка Федотова жалеет определённо». С Иркой они познакомились в пятом классе. Их родители одновременно въехали в квартиры нового кооперативного кирпичного дома на Гражданском проспекте. Дом был расположен как раз напротив английской спецшколы, куда их обеих тут же определили на учебу. Со школой повезло, дом находился в одном с ней микрорайоне, и директрисе не оставалось ничего иного, как принять сверхплановых новичков. Правда, у девочек по английскому языку в документах красовались пятерки, но пятерка в обычной школе. В школе пятерка в специальные вещи совершенно разные. Директриса попыталась было рассказать родителям, как дети будут мучиться, осваивая труднейшую программу спецшколы, но родители были непреклонны. И прямо в середине учебного года класс пополнился сразу двумя новенькими ученицами. Таней Виноградовой в очках от косоглазия, белобрысой с двумя косицами, завернутыми в баранки и увенчанными огромными бантами. И тёмненькой, виртлявой, худющей Иркой Федотовой, стриженной коротко под мальчишку. Новые одноклассники и одноклассницы смотрели на них с некоторым презрением. Ещё бы, они тоже пятый год учились в крутой спецшколе, некоторых даже возили на занятия на автомобилях, а эти две были явной из обычной школы и из обычных семей. Об этом говорили их простецкие ранцы и скромные зимние пальтежки. Поэтому Тане с Иркой как-то само собой сблизились и стали дружить. Тем более, что проживали в одном парадном, только на разных этажах. Кстати, проблем с английским языком, которыми так запугивала родителей директриса, ни у одной из девочек впоследствии не возникло. Таня Виноградова вообще была круглой отличницей и абсолютно дисциплинированным человеком, как её потом окрестила Ирка квадратно правильной. Таня всегда твёрдо знала, что такое хорошо, а что такое плохо, что можно, а чего нельзя, что прилично, а что нет. Танины родители работали на заводе. Папа мастером, а мама нормировщицей. Оба они были членами Коммунистической партии Советского Союза, а папа даже входил в состав заводского парткома. Вечером родители обычно вместе приезжали с работы, таня всегда ждала их с готовым горячим ужином, выученными уроками и идеально убранной квартирой. После ужина вся семья обязательно смотрела телевизор: передачу "Вести", "Пятое колесо" и "600 секунд". Родители очень переживали по поводу начавшейся в стране перестройки и боялись остаться без работы с невыплаченным кооперативом. Уроки у Тани никогда не проверяли, зачем у такого ответственного человека ещё и уроки проверять. Ирка Федотова была полной Таниной противоположностью. Она не любила дисциплину и ко всему относилась критически. До перестройки Иркин папа работал ведущим инженером в проектном институте, а мама училась в аспирантуре и писала диссертацию. Иркины родители жили дружно и часто принимали у себя гостей, таких же жизнерадостных и энергичных людей. Когда приходили гости, Иркины родители варили глинтвейн, рассуждали о литературе, в основном об иностранной, о политике, о перестройке и рассказывали анекдоты. Они смотрели те же передачи по телевизору, но если родители Тани Виноградовой с испугом, то родители Ирки Федотовой смотрели телевизор с надеждой. С началом перестройки Иркин папа бросил работу в институте и ездил в Польшу и Турцию челноком. Потом Иркина мама плюнула на свою диссертацию и присоединилась к супругу. Сначала они торговали шмотками на рынке, а потом приобрели свой первый магазин на Чекавом аукционе. Надо сказать, что уроки у Ирки тоже никогда не проверяли, хотя она и не была отличницей. Родители считали, что она достаточно разумна для того, чтобы самостоятельно заботиться о своём будущем. Ей просто как следует объяснили, какие перспективы открывает перед ней хорошая и плохая учёба. Правда, Ирка в отличие от Тани над учебниками не сидела. Она была хорошисткой. Видимо, с детства уже подсознательно понимала всё по ропринцип Парето. мол 20% усилий дают 80% результата, а оставшиеся 80% усилий улучшают результат всего лишь на 20%. К стопроцентному результату Ирка никогда не стремилась, поэтому тратила на учёбу именно 20% своих усилий. Остальное время она крутилась перед зеркалом и мечтала о прекрасном принце, который увезёт её в Америку. И чего ж тут удивляться, что Танины родители дружбу с Иркой никогда не одобряли, называя саму Ирку пустоголовой вертихвосткой, а её родителей беспринципными торгошами. Однако квадратноправильная Таня имела по любому поводу своё собственное мнение, с которого её было не свернуть никаким бы ни поездом. Таня любила бывать у Ирки и слушать неправильные разговоры Иркинных родителей. У Ирки дома было весело, и, конечно, Таня набралась от Ирки всякой либеральной чепухи, которую так не выносили Танины папа с мамой. Ирка же научилась от Тани пунктуальности и даже стала убирать в своей комнате, ведь ей в свою очередь очень нравилась идеальная чистота, которую Таня поддерживала у себя дома. Очки от косоглазия Таня сняла только в старших классах. Тогда же она перестала носить банты, однако причёски своей никогда не меняла. Уж очень удобно. Заплела косички, завернула их в баранки и вперёд. Когда школьную форму отменили, Таня огорчилась, так как в результате перестройки семья жила туго, и при наличии школьной формы вопрос, что надеть, не стоял. Поэтому Таня упорно донашивала свои старые школьные платья и передники. Чего уж тут говорить про мальчиков, про них Таня даже не думала, не положено. Детям до 18 лет запрещается. После школы Таня поступила в университет культуры, или как его звали в городе, Кулёк, на библиотечный факультет. Она всегда трепетно относилась к книгам и мечтала с ними работать. Ведь на библиотечной работе книги можно читать практически круглосуточно. Параллельно с учёбой Таня подрабатывала в отделе кадров крупного домостроительного комбината, куда она устроилась совершенно случайно по объявлению о наем курьера. Таня пришла, с ней поговорили и взяли не курьером, а в кадры. Зарплаты Тане теперь на кое-какие вещи вполне хватало на одежду и на пропитание. Даже родителям подкидывала кое-чего. Кооператив-то выплачивать надо, а на заводе, где работали Таня и мать с отцом, платить практически перестали. Даже ходили слухи, что завод и вовсе закроют. После смерти бабушки Тане досталась комната в коммунальной квартире, и Таня теперь проживала самостоятельно в центре города.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 Она считала, что начальник отдела кадров должен всем своим видом демонстрировать благополучие и огромные плюсы работы на данном предприятии. Своих сотрудников она также старалась привести к такому же безукоризненному внешнему виду. Больше всего Лидия Андреевна не любила, когда кто-то из её подчинённых делал макияж, придя на работу. Вот уж тут пременившийся доставалось. Выходя из дома неубранный лохудрый, вы не просто оскорбляете окружающих, считая их мнение о вас совершенно неважным. Вы откровенно и нагло вычёркиваете из жизни тот отрезок времени, который потратили на дорогу к офису. Вы отметаете всех прекрасных принцев, которых вам в этот момент послала судьба.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 А виноградова так и вовсе сводит на нет все те прекрасные дары, которые ей подкинула природа. Та невиновато опустила голову. Она знала, что Лидия Андреевна женщина добрая и ругается для порядка. Чего молчишь, виноградова? Тебе не стыдно? Чего? Удивилась Таня. Того. Посмотри на себя в зеркало. Тебе 20 лет, а ты выглядишь как тётка.